Да они там без нормальных баб озверели. Но им как раз мусульманок надо. Они там на этом джихаде все повернуты. Перед тем, как трахать, что то говорят, вроде как замуж вышла за него. И это не разврат. А утром сказать чего-то ты в разводе. Так что я говорю, надо ислам принимать. Хрен с нею, с паранжой, за такие бабки и в мешке походишь. О, круто. Галка, говорят, замуж вышла. Да ты шо? За кого? Да за грызуна за какого-то, вот дура! Там они нищие все, да и нарики. На, на нее уже не клевал никто. Тридцатник, пора уже. А чё, говорят, салимчика замочили? Да ты шо, кто? Говорят, то ли чехи, то ли румыны. Да гонят, какие в Турции румыны? Ко мне один румын тогда приставал, только в карманы пусто. Молдаван, наверное, мамалыжники. Девки на обратный путь надо золото купить. Таможенники снимут. Не, не снимут. Купила пару хороших цепочек от киндер-сюрприз яйцо. Ив, Наталка так делает. Она же ушла. Да, теперь торгует. У нее всегда башка варила. Кой варила, думаешь, они как зарабатывают? Я как-то раз с Салимчиком договорилась. Он ругался сильно, разобраться хотел. На рынке турки бордели устраивают. В задней комнате матрас скинули и готово. Рабочее место. Наши приезжают, два дня отрабатывают перед ком. Потом турок им вместо лавы товар набирает. Думаешь, они с бабками туда закупаться едут? Эй, подруга!» Она не сразу поняла, что обращаются к ней. «Ты чё, не въезжаешь с тобой, говорят? было педальное. Она повернулась, увидела черные злобные паучные глаза из-под ресниц с комками туши. Че, как заработок на маркете? Подрабатываешь? Она встала, пошла. В спину полетело бранное слово. Ты шо, она кажись, не в теме. Чистая. Ага, сейчас, все они в теме. У хозяина в подсобке сосет. А чуть что, я не такая, я жду трамвая. Сука. До обратного парома было еще 29 часов. Она уже закупила товар. Немного получше, чем обычный шмурдяк. Она уже поднялась от трикотажа до кожаных курток. Теперь она выбирала золотые украшения. Можно ввести как свои и потом продать. Хоть небольшая, но прибавка. Она первый раз бывала в золотых рядах. Это был ее небольшой приработок. Копила деньги на то, чтобы что-то здесь купить. Это было не так просто. Рос сын. Тянулся вверх. Ему обновки постоянно надо. Хорошо тем, кто на рынке работает, свои с большой скидкой продадут. А то и вовсе можно что-то из неликвида отхватить, потом перешить. Еще старенькие родители. Хорошо у них остался дом на Полтавщине. Сейчас на земле, по крайней мере, с голода не умрешь. Она шла мимо золотых рядов старого Истамбульского базара и вспоминала. Еще несколько лет назад все было просто и понятно. Они стояли на майдане плечом к плечу, а напротив, в черепахе щитов, стоял Беркут. И казалось, что вот именно там, в этом Беркуте, в тех зданиях, что они охраняли, в тех кабинетах, в тех домах с золотыми унитазами, и скрывалось все зло этого проклятого мира. И как только они опрокинут строй Беркута и ворвутся в кабинеты, в дворцы, построенные на ворованное у народа, с видеокамерой ворвутся... Не с факелом, как только они покажут, как жили те, кто грабил и издевался над ними, все будет по-другому. Все будет лучше, все будет правильнее. Никто из них не мог выразить словами, как это должно было быть. Но удивительно, все это понимали. Власть это не то, когда сынок президента за год становится миллиардером. Власть это не золотые унитазы и дачи в межегорье, Не коллекции подарков. Власть это не кортежи с мигалками. Во власти должны быть те и только те, кто вболивает за вчизну, кто работает ради народа для того, чтобы лучше жили все без исключения. Тот, кто сражается за интересы нации, чтобы никто не посмел поднять на нее руку, чтобы слово Украина звучало гордо в любом уголке земного шара. Власть это люди, которые живут одной жизнью с теми, Кто их избрал, ездит так же, как они по киевским улицам без мигалок, питаются тем же, чем они, отдыхает так же, как они. Во власти не должно быть тех, кто каждую минуту и каждую секунду своего пребывания на посту думает, как хапнуть, как урвать, куда вывести и когда сдриснуть за рубеж самому. Власть должна быть единым целым с народом, а не замкнутой кастой подонков и воров в критический момент, встающий против народа, единой стеной для того, чтобы защитить свое право и дальше воровать. Власть должна самоочищаться, делать это публично, изгонять из своих рядов тех, кто предпочел служение народу собственный карман. Все это то, что они хотели, сложно было описать, почти невозможно. Их было слишком много на Майдане, и каждый был личностью. Но все они знали, чего не хотели. Все были в этом едины. Они не хотели того, что видели перед глазами, видели ежедневно и ежечасно, с чем могли столкнуться в любое время, в любом месте, на дороге, в больнице, в любом учреждении. Все они хотели другого и получили сполна. Намного у нее не хватит, но на пару колечек и браслетиков Должно хватить. В Киеве цены уже наполовину выше. Можно будет сделать подарок Макару, о котором она мечтает. Наташа! Э, Наташа! Коренастый с пруседью в волосах турок цепко схватил ее за рукав. Покупать, э? Как и все продавцы на Стамбульском базаре, этот знал русский. Украинского здесь не знал никто. Наташа, смотри! Хороший товар. Скидка. Качпара? Машинально спросила она. Турецким она владела на уровне, достаточном для торговли на рынках и самой минимальной ориентации в городе и на базаре. Уджус, уджус, Тебе скидка, Наташа. Фиаты Люфтн ас. Глаза турка масляно блестели. Зачем пара? Работа хочешь? Она заподозрила неладное. Хаэр, хаэр. «Зачем, говоришь, Наташа? Паром завтра, да? Хочешь это? Хочешь это? Ты красивый, много работа!» Стоявший у ларька напротив мужик, в короткой по пояс кожаной куртке, повернулся на шум. Потом стремительно шагнул в их сторону. Раздался сдавленный крик, турок отпустил свою добычу. «А, шайтан!» Здоровенный детина, сидевший на курточках у соседнего торгового места, Начал подниматься, но тут же согнулся, скуля как щенок, у которого наступили на лапу. Че, Ахмед берега потерял? Жить надоело. Он краем глаза посмотрел на своего спасителя. Лет тридцать с небольшим, коротко стриженный. Русский. Говорит по-русски без акцента. Значит, русский. В проеме куртки заткнутый за пояс пистолет. На лице турка отчетливо проступало выражение загнанной злобы и страха. «Тебе что? Через плечо. Хавай свой кусок, понял? И на чужой рот не разевай. А еще раз возбухнешь, пальцы переломай, понял? Кырли Маймун. Грязная обезьяна. Турок кивнул. Понял. Мужик небрежно зацепил с развала золотой браслет на руку. За штраф. Пошли». Он взял ее за руку и повел за собой. Она не сопротивлялась. Озлобленные взгляды жгли спину. Они вышли с базара, древнего, с несколько сотлетней историей здания на площадь. Летели мотороллеры, озверело сигналили таксисты, пахло кушбаши, шашлыком. «Ты откуда, сестренка?» – спросил мужик. «Чуюсь от солнца, непривычного для глаз после крытого базара». «С Киева», — сказала она. Он не удивился. «Первый раз на рядах? Сюда просто так не ходят. Сюда только с крыши ходят. Не ходи больше сюда. Поняла? Золото лучше в самом порту брать, перед отходом. Там цены повыше, но так как здесь не нарвешься. А здесь оптовики берут. Поняла?» Она кивнула. «Иди, больше сюда не ходи, если нарваться не хочешь». «На, держи!» Он протянул ей браслет, потом махнул рукой такси. «А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Не получается только больше быть опасными без оружия. Опасны те, у кого есть оружие, воля и готовность немедленно его применить. Просто так, за наказание переломать пальцы, прострелить голову, забрать браслет или целый Крым. Опасны те, кто ломает людей из страны без лишних разговоров, кто не мучается, не фрустрирует, не испытывает сожаления, страха и жалости. Русские. У кого вместо сердца смесь огня и железа, а вместо воли пожелание ада, как они поют в своих песнях. Даже в дни Майдана у них не родилось таких строк. И русские приходят, И разом указывают каждому свое место. Вот такие русские теперь. На самом деле опасные в неуловимо изменившемся за последние несколько лет мире. А они, украинцы, дети Майдана, больше не опасные. Разве что сами для себя. Она подумала тоже поймать такси, но не решилась тратить скопленные с трудом деньги и пошла искать автобусную остановку. Литва. На полпути между Ригой и Даугавпилсом. Экаппилс. Военный аэродром. Бывшие склады Госрезерва СССР. Пилигримпоинт. База спецназа. 16 июля 2020 года. Случившиеся в Киеве с военной точки зрения событие довольно рядовое. Подумаешь, диверсионная операция. С политической точки зрения стал настоящей катастрофой. Первыми взвыли СМИ. За ними начали подтягиваться и политики. Случившееся в Киеве показало, что русский спецназ может проникнуть в столицу любой страны Европы, пройти через все заградительные посты, сделать свое дело и уйти. Бойня произошла в самом центре густонаселенного, находящегося на военном положении города и никто не смог остановить русских. Хуже того, никто не знал, были ли у спецназа вообще потери. Если и были, то спецназовцы всех унесли с собой. Стало понятно, что никакие системы слежения, никакие европейские полицейские курсы и армейские учения, никакие гарантии безопасности, данные в Брюсселе, ничего не значат. Если в России решат, то спецназ пройдет через европолицейских, как раскаленный нож сквозь масло. Обеспокоились и в штабах НАТО. Обстановка была и так безрадостная. Все понимали, что дело идет к большой войне. И хорошо, если не общеевропейской. Никто из крупных игроков этой войны особо не хотел. Ее просто диктовала неумолимая логика геополитического противостояния. Начнет войну не Германия, ни Франция, Отнюдь нет. Зачем это им? Начнут войну страны Прибалтики, Украина, возможно Грузия, скорее всего Румыния с Молдавией и самый крупный противник Польша. Частично потому, что ненавидит Россию. Ненависть, как и любое другое чувство, иррациональна и не поддается логическому обоснованию. Частично потому, что чувствуют угрозу и единственный шанс Начать первыми. Частично потому, что есть силы, которые подталкивают такое развитие событий. И эти силы сидят не в Варшаве и не в Киеве. Но все понимают, что даже если все эти страны выступят совместно, Россия расправится с ними за 3-4 месяца. Разве что Польша уцелеет. Да и то не факт. Русские знают про поляков в событиях на постсоветском пространстве. И не приминут расправиться, С давним противником. И тогда перед Европой станет скверная дилемма. Первый вариант – осудить поджигателей войны и смириться с фактическим восстановлением то ли СССР, то ли Российской империи на самой границе Европы. При этом терпит крах идеи НАТО, так как среди пострадавших стран НАТО обязательно будут. Так как среди пострадавших стран страны НАТО обязательно будут. Второй вариант – ввязаться в кровавую общеевропейскую бойню, при том, что общественные опросы показывают категорическое неприятие этой идеи, и при том, что экономика находится не в лучшем состоянии. Опросы показывали катастрофически для европейского политического бамонда результаты. Во всех странах от половины до трех четвертей населения просто не хотели связываться с Россией, и не понимали, почему они должны воевать за независимость каких-то далеких, и не слишком-то цивилизованных стран на Востоке. Всем просто хотелось жить и желательно жить как раньше. Однако ответить было надо. Причем ответить так, чтобы не разбудить зверя. В результате переговоров между Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном решили ограничиться решительным осуждением и демонстративно представить Киеву дополнительную помощь. Секретная часть этого соглашения – предусматривало проведение симметричной ответной акции на территории России. Но поскольку проведение акции в городе могло перевести к катастрофическим последствиям, особенно если операторов захватят и продемонстрируют по ТВ, акция должна была пройти на российской границе или как можно ближе к ней и сосредоточиться исключительно на военном объекте. Удаление от границы должно было составлять не более 100 миль. Никто не хотел рисковать. Бывшая база ВВС СССР в Якопилсе, небольшом всего в 23 тысячи населения городе, бывшая база 886 Ораб, была заброшена более 20 лет вместе с огромным складским комплексом, через который раньше снабжалась вся прибалтийская группировка советской армии. Однако после резкого обострения обстановки на европейском континенте Бывшие склады, аэродромы и базы советской армии стали цениться на вес золота. Базу отремонтировали и сделали ее передовым форпостом НАТО на границе с Белоруссию. Среди прочих там базировалась оперативная группа британской армии, в которую входили солдаты 21 САС, 22 САС, СБС и подфайдеры, следопыты, разведка парашютно-десантных войск. Именно им поручили продумать и осуществить ответную акцию. Капитан британской армии Стивен Крейг, среднего роста, неприметный, с выкрашенными в черный цвет волосами. Так он был рыжим, но не хотел привлекать внимания. Прокатил карточка по терминалу, прошел через тамбур, в котором, среди прочего, был детектор взрывчатки. И, откинув полог из толстого полиэтилена, оказался в одном из ангаров в котором раньше русские хранили муку и картошку для своей армии. Когда сюда пришло НАТО, они просто выгребли из заброшенного ангара весь мусор, поставили систему кондиционирования, смонтировали внутри каркас, обшили его толстым полиэтиленом и провели электропитание для подключения стоек с многочисленным компьютерным оборудованием. Таких штабов было несколько этот принадлежал силам специального назначения НАТО, главными здесь были британцы, по понятным причинам. Среди собравшихся у компьютерного стола так называли большой стол с прозрачной столешницей, которая одновременно была и столешницей, и экраном огромного монитора. Капитан увидел сэра Питера Тила, бывшего полковника, то есть командира 22 САС. Теперь полковник Тилл стал генерал-лейтенантом, сэром Питером Тилом, и занимал пост ДСО, директора специальных операций. Малоизвестный, но очень влиятельный пост в британском разведсообществе. Среди спецназовцев сэр Питер пользовался непререкаемым авторитетом. Он начинал еще в Персидском заливе, и в отличие от того парня, который пишет книги под псевдонимом Энди Макнаб вывел свою группу назад, не потеряв ни одного человека. Сэр Питер немного погрузнел после того, как оказался отстраненным от оперативной работы, но все еще держался молодцом. Получив генеральское звание, он отпустил бороду и теперь был похож на сэра Шона Коннери. Стивен. Джентльмены. Капитан был удивлен и в то же время ожидал чего-то подобного. Директор по секретным операциям просто так нигде не появляется. И все знали про то, что произошло в Киеве. Надо сказать, что в отличие от предыдущих обладателей этого поста, большая часть из которых была политическими назначенцами, сэр Питер был профессионалом и никогда не отправил бы людей на стрёмное дело, не посетив то место, где все это предполагалось, и лично не поговорив с людьми. Как офицер, не раз командовавший на поле боя, он знал, что информация в донесениях обычно сильно отличается от того, что есть на самом деле. «Как вы тут, Кэп?» «Держимся, сэр. Как ваша нога?» Сэр Питер оглядел собравшихся. Он и в самом деле не так давно сломал ногу, катаясь на горных лыжах. И об этом было известно. «Парни, этот сукин сын забыл про субординацию или как?» Собравшиеся засмеялись. «Все они были своими. Все прошли Афганистан, а то братство, которое возникает между людьми, лежавшими под пулями и делившими последний глоток воды из фляги, ничем не заменишь. — Стив, ты слышал о том, что произошло в Киеве? — спросил сэр Питер. — Да, сэр. — И что думаешь насчет этого? — Отличная работа, — пожал плечами капитан. — Чисто пришли, отработали и ушли. Нагло, жестко. Без всей этой правильной хрени. У русских есть парни с яйцами. В этом сомнений нет. Они воюют на Кавказе вот уже 15 лет. А до этого воевали в Афганистане, мрачно подтвердил полковник Мейсон. И кое-чему они научились. Да, и теперь мы должны сделать ответный ход. Джентльмены. Один из прибывших с генералом людей активировал экран в столешницу. Раскидал информацию так, чтобы перед всем было свое изображение. Господа, перед вами база в Щучине близгротно. Это чуть более 100 миль от нашего местоположения и 40 миль от Вильнюса. 15 миль до границы. То есть при необходимости можно выйти оттуда даже пешком, менее чем за одну ночь. База ранее использовалась советской истребительной авиацией. Затем была заброшена. Сейчас там база русского спецназа совершающего налеты в Западной Украине. На экране появились спутниковые снимки. Данные с БПЛА получить не удалось по понятным причинам. Согласно данным со спутника, на базе размещены до 70 человек спецназа, еще не менее 100 летный и обслуживающий персонал, летно-подъемные средства, до 4 вертолетов ХИП специальной комплектации, примерно столько же снайпов до 16 вертолетов типа «Робинзон» в легком транспортном и ударном варианте. Мы считаем, что они используют их примерно так же, как мы используем маленькие птички. Их задачи рейды через границу – налеты, засады, уничтожение лагерей подготовки, общий террор. Чем они и занимаются не менее года. Мы считаем, что за основу при подготовке операции следует принять схему налета. В базовом варианте 4 вертолета типа «90». Высадят группу в 32 человека вот здесь. Еще 8 человек будут заброшены нелегально и обеспечат доразведку цели и высадку. После высадки десантная группа атакует базу и уничтожает все, что там есть. Затем вертолеты эвакуируют всех, 7 минут хватит, чтобы пройти границу. Резервный вариант рассыпаться, прорываться по направлению либо к литовской, либо к польской границе. Пограничники из той и с другой стороны будут предупреждены в случае вашего провала. У всех будут деньги и документы, достаточно хорошие, чтобы затеряться.